Дурные мысли о том, что все его теперешние намерения женить бы на Катюши и отдача земли крестьянам, что все это неосуществимые мечты, что всего этого он не выдержит, что все это искусственно, неестественно, а надо жить, как жил. Поступка дурного не было.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 Дурные же мысли родят все дурные поступки. Дурной поступок только накатывает дорогу к дурным поступкам. Дурные же мысли неудержимо влекут по этой дороге. Повторив в своем воображении утром вчерашние мысли, Нехлюдов удивился тому, как мог он хоть на минуту поверить им.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 Последний его пребывание в Петербурге он с утра поехал на Васильевский остров к Шустовой. Квартира Шустовой была на втором этаже. Нехлюдов по указанию дворника попал на черный ход и по прямой крутой лестнице вошел прямо в жаркую, густо пахнувшую едой кухню. Пожилая женщина, засученными рукавами, в фартуке и в очках, стояла у плиты и что-то мешало в дымящейся кастрюле. «Вам кого?» — спросила она строго, глядя поверх очков новошедшего. Не успел Нихлюдов назвать себя. Как лицо женщины приняло испуганное и радостное выражение — «Ах, князь!» — обтирая руки о фартук, вскрикнула женщина. «Да зачем вы с черной лестницы? Благодетель вы наш! Я мать ей!» Погубили ведь было совсем девочку. «Спаситель вы наш!» — говорила она, хватая людова за руку и стараясь поцеловать ее. «Я вчера была у вас. Меня сестра особенно просила. Она здесь, сюда, сюда. Пожалуйте за мной!» — говорила мать Шустова, провожая людова через узкую дверь и темный коридорчик и дорогой оправляя то подтыканное платье, «То волосы! Сестра моя, Корнилова, верно слышали?» — шепотом прибавила она, остановившись перед дверью. «Она была замешана в политических делах. Умнейшая женщина!» Отворив дверь из коридора, мать Шустовой ввела Нехлюдова в маленькую комнатку, где перед столом на диванчике сидела невысокая полная девушка в полосатой ситцевой кофточке и с вьющимися белокурыми волосами, окаймлявшими ее круглое и очень бледное, похожее на мать лицо. «Против нее...» Сидел, согнувшись вдвое на кресле, в русской с вышитым воротом рубашке, молодой человек с черными усиками и бородкой. Они оба, очевидно, были так увлечены разговором, что оглянулись только тогда, когда Нихлюдов уже вошел в дверь. «Лида, князь Нехлюдов, тот самый!» Бледная девушка нервно вскочила, оправляя выбившуюся из-за уха прядь волос, и испуганно уставила своими большими серыми глазами на входившего. Так вы та самая опасная женщина, за которую просила Вера Ифремовна, сказал Нехлюдов, улыбаясь и протягивая руку. Да. «Я самая», — сказала Лидия, и во весь урод, открывая ряд прекрасных зубов, улыбнулась с доброй детской улыбкой. «Эта тетя очень хотела вас видеть». «Тетя», — обратилась она в дверь приятным нежным голосом, — «Вера Ефремовна была очень огорчена»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 И когда Нехлюдов сел на его место, взял себе стул от окна и сел рядом. Из другой двери вышел еще белокурый гимназист лет шестнадцати и молча сел на подоконник.